Глава 10 Армия призывателей. Приближался конец месяца. В общем-то, особых обязанностей у меня не было, кроме борьбы с агентами. К сожалению, это могу делать только я. После того, как мой уровень поднялся до 24 при том, что еще моя родословная имела редкий ранг, по мнению МЗ «МЗ», Дальнейший рост был экстремально сложным, но даже так, с двадцать 24 уровнем сражаться с агентами, которые были в основном уровнем за сотку, за редким исключением новичков, сейчас было гораздо проще. Новичков обычно я не убивал, лишь только вынуждал их совершить первый удар и покинуть мир землян, но вот подловить старых агентов было гораздо сложнее. Там приходилось сражаться напрямую. Я все больше стал замечать, как мой ножик увеличивается в дрине и прибавляет мне дополнительные характеристики. Немного, всего процентов на 3-5, но со временем эта прибавка будет хорошим подспорьем. Как я понял, прибавка к характеристикам была не процентная, а числовая, то есть с повышением уровня прибавка характеристик не изменится, Но и это было приятным. Однако характеристики эти почему-то МЗ не учитывал. Вместе с тем я заметил, это маленькое увеличение характеристик влияет также и на мою армию и на бойцов. В целом это число было экстремально маленьким, после того как было поделено на пять в соответствии с моей смешанной веткой развития командирских способностей. Но из-за того, что прибавка была фиксированной, Солдаты и призыватели около пятого уровня в моих армиях получали прибавку в характеристиках процентов в 7-8, десятого уровня где-то 2-3 процента. Все мои жители первого уровня вообще получали буст в 10-15 процентов. Кажется, что не очень много, но на больших числах это значительный прирост в силе, которой нет у моих конкурентов» поэтому развивать этот нож было очень полезно. Помимо агентов иногда, я избавлялся и от неприятных исторических игроков. Например, римский император Нерон. Когда я его нашел, избавился без особых раздумий. Вообще я старался не трогать сильных исторических игроков, чтобы не вносить слишком много сумятицы в развитие земных игроков, даже исторических. Перед нами всеми за пределами земного мира был куда более страшный враг в лице государств и империй, развивавшихся на КВВ тысячелетиями. Поэтому я и не стал сразу избавляться от Филиппа Македонского, а заключил его в тюрьму временно. Каждая сильная историческая личность, каждый сильный генерал и полководец на стороне землян очень важен для будущей защиты нашего мира – Но некоторых людей я не терпел и терпеть не буду. Всякие самодуры, тираны, насильники и убийцы. Им нет места в том мире, который я хочу защитить. За день до конца месяца я переместился вместе со спутницами в регион, в который, по моему мнению, должна будет прибыть следующая партия исторических игроков. Наконец месяц закончился и пришло время подсчитывать прибыль, она оказалась весьма впечатляющей. Практически все 20% моей четырехтысячной армии греческих игроков, которые вошли в первую когорту, наиболее хорошо обеспечиваемую, попали в 10% лучших игроков и стали призывателями. Да, в целом, среди всех игроков, что на современной, что на исторической стороне, МЗ выбрал только 10%, которым дал возможность стать призывателями. Также, среди двух других когорт нашлись уникумы, которые развивались быстрее других. и Итого, из 4000 исторических игроков под моим началом собралась 1000 призывателей, что было очень немало. Я сразу же составил для них программу обучения и дал задачу для Кула, чтобы его люди начали строить побольше фургонов, с помощью которых новоиспеченные призыватели, чей уровень рухнул до первого, смогли проходить руины один за другим. Для понимания общей картины на современной стороне у меня было пять тысяч игроков под началом, полторы тысячи китайцев и три с половиной тысячи индийцев – Но средний показатель среди них был 12%, хотя денег я им давал больше, чем большинство других земных гильдий. Для них я также организовал обучение, но ресурсов для этого выделил куда меньше, чем на исторической стороне. Вообще историческая сторона по совокупному объему прибыли уже практически сравнялась с современной, хотя там торговая корпорация МО начала работать куда раньше и Естественно, прибавка в жителях на исторической стороне уже давно стала больше, да и в целом решил поднажать на историческую сторону, так как историческим игрокам я доверял куда больше, чем современным. После того, как появились новые игроки-призыватели, МЗ призвал еще одну партию игроков с обычными профессиями, также примерно по тысяче игроков на регион. Итого, в регионе, в котором я решил подготовиться, который, кстати, по стечению обстоятельств также оказался индийским, только древним, появилось тысяча новых игроков. Почти сразу же я призвал и большую партию местных призывателей Древней Греции, намного поменьше Древнего Рима и по чуть-чуть многих других регионов, которые я уже посетил, Все эти люди в основном были молоды, поэтому за хорошие барыши согласились стать наемниками на моей стороне. Всего набралось тысяча призывателей, которых я телепортировал на окраину выбранной мной провинции, состоявшей из десяти регионов. Да, регион находился достаточно далеко от Древней Греции, даже с учетом того, что перемещение было между моими собственными деревнями, Стоимость переноса в среднем составила тысячу эрос. Плюс были потрачены деньги на их экипировку, расходы, прокачку бойцов. На все про все я потратил чуть больше двух миллионов эрос. Сердце кровью обливалось, но сделать это нужно было. В этой провинции у меня моментально появилась армия в три с половиной тысячи бойцов – Пусть в целом армии игроков сейчас, включая солдат, были гораздо больше, но ни у кого пока не было такого количества бойцов, а бойцы не солдаты. Бойцов можно было вызывать несколько раз в день, а воскрешение их не стоило ни копейки. Оставив Первую римскую армию на попечение Тита Ливия, Лукула и Мания, я больше не стал проводить много времени рядом со Спартаком, Достаточно было того, что я посвятил своим фейсом перед ним, показал свою храбрость и силу, и силу своей армии. Своё же внимание я решил уделить теперь древней Индии. Тут хватало своих лидеров, имён которых я толком не знал, да и не нужно было мне это особенно. С первого же дня я начал активную атаку на деревни игроков, порой захватывая несколько деревень к ряду, Всего в этой провинции было 120 игровых деревень, практически все из которых достигли более полутора тысячного количества жителей. Но что такое полторы тысячи ополченцев и пятьсот человек гарнизона перед армией в три тысячи бойцов? Я даже разделил армию на два отряда, чтобы захватывать по две деревни за раз. Параллельно, я активно договорился с местными, собирал наемников-призывателей и наемников ополчения, а также воскресил несколько десятков призывателей из моих местных жителей. Они встали во главе армий и подразделений для лучшего контроля. Их, как, впрочем, и наемников-призывателей, я также направил качаться в руинах для увеличения уровня. Первые несколько дней древнеиндийские военачальники не поняли, что происходит. Буквально из ниоткуда появилась армия, которая начала активно захватывать их деревни. Одни были шокированы, пребывая почти в панике, другие были встревожены, а третьи радостно потирали руки, осматривая владения ослабевших соседей. С несколькими такими я заключил союзы или пакты о ненападении. Также достаточно быстро во всех сорока городах этой провинции и во многих деревнях появились мои вербовщики, которые старались перехватывать новичков игроков и рекрутировать их в мою армию. Кос для меня просчитал затраты на греческих призывателей и необходимый уровень, поэтому я примерно знал, сколько эрозовый день должен получать завербованный игрок, чтобы в конце месяца стать призывателем, а также необходимый конечный уровень естественно многие индийские исторические игроки не верили иностранцам но далеко не каждый из них смог пристроиться к хорошей организации или к мудрому игроку лидеру из призывателей а те кто устроился далеко не всегда получали хорошие отношения к себе также они были потерянными после того как воскресли а у меня с подачи советникалю с учетом моего игрового опыта а также опыта современного человека, была разработана хорошая адаптационная программа. Поэтому по чуть-чуть, но я собирал в глубине своих земель исторических игроков, которых в будущем планировал обратить в призывателей. Захваченные деревни я перемещал в Древний Рим. Количество моих солдат увеличилось день ото дня. Спартак вместе со своими и моими генералами активно воевал против Сулы, за месяц ему удалось захватить еще четыре деревни, одной из которых получил я. Но у Спартака было достаточно много противников, в ввиду его личности бывшего гладиатора, многим римским правителям не нравилось то, что этот бывший раб поднял голову, но и помогать Сулли особо никто не хотел» поэтому помощь присылали но незначительную просто чтобы сдерживать спартака четыре греческих армии накануне высадились на персидском берегу и с ходу начали активные боевые действия их успехи были куда более значительными чем у меня в каждой греческой армии было много солдат и призывателей и размер армий регулярно рос как и опытность воинов Поэтому каждая из этих армий могла, если не разбить, то остановить мою армию из тысячи призывателей, которую я создал в Древней Индии. А армии под управлением Перикла или Александра превосходили мою первую индийскую армию на голову. Если одна только тысяча призывателей могла навести шороху в целой провинции, то чего уж говорить о четырех мощных армиях, создавших на персидской земле локальный апокалипсис. В первые же дни они захватили десять деревень из чуть больше, чем сотни игровых деревень Персидской империи в данной провинции. Мои деревни устанавливались около Пеллы, союзники ставили свои деревни возле своих главных деревень. Персии никто не шел на переговоры, никто не собирался заключать с персами мир. С самого начала было решено пустить всех персов под нож. Мне было без разницы, что с ними будет, но если это могло поднять мотивацию моих греческих генералов и союзников, почему нет? Да, к этому моменту в этой персидской провинции появилось около девятисот с лишним сотен новых призывателей игроков, но они все были первого уровня и не могли толком участвовать в сражении. Понимая, что дело пахнет керосином, многие персидские игроки, не обладающие деревнями, в панике или с жаждой наживы начали присягать на верность мне или моим союзникам. Мы принимали всех. Я заранее объяснил, что в будущем нам предстоит сражаться с куда более серьезными противниками, Поэтому каждый призыватель, будь он греком римлянам или персам, был на счету. Союзники сопротивляться не стали. Я и сам был иностранцем, но с ними обходился достаточно тепло, учитывая мою силу. Старый Перикл пришел в ужас, узнав, что практически нерушимый столб Александр Македонский, отказавшись мне жить стал моим рабом, благодаря магии этого мира, Другие союзники, включая Леонида, также оказались впечатлены и рады нашим хорошим отношениям. Пару раз мне пришлось давать пир с неограниченным количеством медового пива на нем. На современной стороне дела обстояли несколько хуже. Су с трудом и потерями, но смог высадиться на китайской земле, если бы ни индийские игроки не сдюжил бы, исходу там он ввязался в крупные сражения». Клан Мао, как и несколько других противоборствующих мне кланов, усилили свой напор в этом регионе просто купили многих игроков. Поэтому противостояла мне армия чуть ли не в пять сотен игроков-призывателей и семь тысяч игроков-солдат. А потом к ним присоединились еще семь сотен игроков-призывателей, правда пока новичков. Индийские игроки помогали очень хорошо, поэтому денег я на них не жалел. А своих новоиспеченных призывателей на фронт я не отправлял, давая им возможность прокачать уровни. На помощь мне пришли союзники Лючен, Спаун и Дот. Хотя у последних двоих не было особо много сил, но они были опытными игроками, а небольшие их отряды были прекрасно обучены и очень сплоченными. Естественно, как мог Тоби Шерасам, я их благодарил за помощь. «Вообще я воспринимал это сражение как тренировку перед предстоящим боем с кланом Мао. Изначально ожидаемая мной противоборствующая армия в 25-30 тысяч игроков могла быть заниженной. Учитывая то, что через два месяца 10 провинций будут объединены в один большой сектор, я вполне могу встретиться с 50-тысячной армией врагов при поддержке 6-8 тысяч призывателей». Мне нужно было получить больше помощи в Индии и Корее и разработать заранее способ перехода в индийские или корейские сектора. Надо будет спросить у Лейта, что будет разделять секторы между собой. Как я понял, это не может быть рекой. Реки уже были АМЗ, отличается занятным разнообразием. Обстановка же на Земле нагнеталась все больше». В воздухе отчетливо пахло порохом. Многие чиновники и различные службы стали значительно более покладистыми. Во времена прошлых корпоративных войн простые люди под шумок старались реализовать свои скрытые желания. Большое количество полицейских, чиновников, сотрудников службы опеки, коллекторов и кредиторов, а также бывших жен мужей в эти дни подвергались атакам обиженных на них людей – И многие из этих стучьев оказывались летальными. Во времена кризиса и анархии, помимо желания защитить себя или реализовать свои низменные желания, многие люди захотели совершить месть. Несправедливо осужденные, подвергавшиеся давлению, оставленные без крови или средств к существованию, лишенные родительских прав мужчины и женщины, были уверены в виновности определенных людей – И во время корпоративных войн эта уверенность заканчивалась проломленной головой, живым ранением или, как минимум, подожженным домом, пусть и не всегда оправданно виновных. И это все происходило совсем недавно, каких-то полтора-два десятка лет назад. Все все помнили, поэтому многие судьи или прокуроры старались побыстрее закончить свою деятельность и переехать. Полицейские подавали в отставку или просили длительный отпуск за свой счет, чиновники стали чаще ремонтировать дороги и аварийное жилье, жены старались примириться с бывшими мужьями и начали давать им возможность видеться с детьми, банки закрывали глаза на просрочки, а коллекторы и судебные приставы начали делать свою работу спустя рукава. Впрочем, на жизнь простых людей убытки банковой или государственной казны не особо повлияли. А вот назревающая гиперинфляция несколько пугала. Мне таки удалось добиться возможности построить для своих индийских игроков защищенную штаб-квартиру. Пришлось где-то подкупить нужных людей, с другими заключить союз, да и заплатить за материалы и работу втридорога. На денег у меня было достаточно, а человеческих ресурсов не так много. Аккуратно я стал пробивать корейскую сторону. Туда также скоро должен будет быть построен мост. Душевная связь с Мирославой была особенной. Каждый день я все больше ее ощущал, то есть не саму связь, а силу души с той стороны – Я совсем не понимал, что происходит, поэтому спросил девушку напрямую. Она сказала, что медитирует, глядя на руины. Я попробовал. Через полчаса ничего не почувствовал и плюнул, решив, что это не мое. Возможно, у нее какой-то особый талант. Кстати, у нее скоро будет день рождения. летие особая для нее веха. Владислав хотел поженить нас сразу после этого, но, памятая, что у меня есть еще не меньше полугода до обязательного бракосочетания, я как мог оттягивал этот момент. Но сама девочка не виновата в том, что меня перспектива стать официальным мужем пугала, поэтому я решил на день рождения провести с ней целый день. И не где-то там на КВВ, а на земле. Сходить в торговый центр, в кино, в кафе, ну что там еще девушки любят. В общем, устроить ей нормальную современную культурную программу.